Добрый день, меня зовут Екатерина Беляева, я музыкальный критик, искусствовед, исследователь танца, театральный эксперт. Мой курс состоит из пяти лекций, посвященных революционерам танца XX века. Сразу оговорюсь, что это курс не только о пяти конкретных хореографах и танцовщиках, не только о пяти уникальных биографиях, а о пяти важных краеугольных моментах в истории балета и танца. Моментах, когда в силу разных причин революционировался сам танец. То есть некий новый танец возникал или создавался на месте какого-то предшествующего старого танца, вольно или невольно разрушая старую систему. И чтобы говорить о рождении нового, мы будем всякий раз разбираться, на месте чего возникало это новое. Я постаралась поделить революционные территории танца пополам между мужчинами и женщинами и приготовила три лекции о мужчинах-хореографах и две лекции о женщинах-хореографах. Также я хотела охватить самые значимые для истории танца XX века географические точки. Мы стартуем в революционном Петербурге, а затем отправляемся в Париж ради Вацлава Нижинского. Мы два раза окажемся в США, в Соединенных Штатах Америки, ради Марты Грэм и ее талантливейшего ученика-антипода Мерса Каннингема. В Марсель, Париж и Брюссель перенесемся вместе с Марисом Бижаром. И отправимся в небольшой немецкий город Вуперталь, чтобы встретиться в танцтеатре Пины Бауш. Моя первая лекция посвящена человеку, который единственный из всех деятелей русского балета Сергея Дягилева стал настоящей легендой. Что значит «человек-легенда»? Условно говоря, это человек, о жизни и творчестве которого сложены истории. И каждую из этих историй, безумно увлекательных, Нужно проверять на историческую достоверность. А историкам балета и танца в таких случаях гораздо труднее вычленить ценное для науки. Но полностью отбросить мифы о танцующем Нежинском тоже не получается. В какой-то степени они полезны для исследователя. А прежде чем говорить о, собственно, Нежинском, о его пути и пророческих открытиях, я хочу рассказать о ситуации, которая сложилась в императорском балете к моменту а, прихода туда юного Вацлава Нежинского – Васлов был принят в труппу в 1907 году. Но мы возвращаемся на 18 лет назад, прямо в год его рождения, в 1889-й. Последнее десятилетие XIX века, э, или иначе 1890-е годы, справедливо называют «золотым веком» императорского балета. Именно в это десятилетие долгая карьера французского хореографа, работающего в России, Мариуса Ивановича Петипа, в Мариинском театре достигла своего пика – Именно в эти годы Петипа создает нетленные шедевры, блистательные классические балеты на музыку композиторов-симфонистов. Привлечение новых партитур было для того времени новаторством. В 1890 году состоялась премьера балета «Спящая красавица» Петра Ильича Чайковского. В 1892 году поставили его же «Щелкунчика». В 1895 году была представлена новая версия «Лебединого озера» в постановке Мариуса Петипа и его соавтора Льва Иванова. Лев Иванов создал знаменитые «Белые лебединые сцены». И, наконец, в 1898 году вышла «Раймонда» Александра Глазунова, последний большой балет Петипа. Позже, уже в советской традиции, эти балеты стали называть «белыми балетами» или «балетами наследия». После «Раймонды» типа не создает ничего значительного. Он стремительно стареет, все реже приходит в театр, грустит в бездействии, скучает по Франции. И это связано не только с состоянием его здоровья, но и с кризисом назревшим зревшем театра. Параллельно с этими печальными кризисными событиями конца века пресловутого фан де происходят и другие события революционного толка. В 1898 году. В труппу маринского театра приходит выпускник Императорского театрального училища Михаил Фокин, будущий реформатор танца и истинный революционер. Тот самый человек, который заставил танец революционировать. Один из главных героев нашей лекции. Фокин родился в купеческой семье. Его мать была исключительно амбициозной женщиной с широкими взглядами на искусство и с огромной любовью и интересом к театру. Она передала эти амбиции сыну, в которого очень верила. Михаил Михайлович Фокин был на 10 лет старше Нежинского. Он занимался всеми видами искусства, играл на десятке инструментов, в том числе и в ансамбле. Увлекался сочинением музыки, хотел стать композитором. Занимался рисованием, любил танцевать и сочинять танцы. Он не мог окончательно выбрать, какая дисциплина ему ближе. Метался в поисках. Осознавал, что положение бесправного танцовщика в труппе императорского балета его категорически не устраивало. Он как раз выступал э, в разных возобновлениях балетов пятипак, которые без должного надзора метра теряли свой блеск и лоск. Фокина угнетало не состояние балетов, а их устаревшее содержание. Он уже почти готов был оставить театр и отправиться на поиски себя на другом поприще, когда ему вдруг предложили вести уроки танца в императорском театральном училище в женском классе что давало ему возможность ставить танцы для выпускных экзаменов, ну и вообще ставить танцы. Но он пошел дальше и в 1904 году написал письмо в дирекцию императорских театров, в котором а, кратко обрисовал пути преобразования классического танца. Главная мысль этого письма, оставшегося, естественно, без ответа, а, была такой. Балетный спектакль должен объединять три важных элемента – музыку, декорации и пластическое искусство. И вторая идея была в том, что танец должен был поддаваться осмыслению. То есть вот такие вот вещи, да, которые сегодня кажутся совершенно очевидными и обязательными, так мы и представляем себе, собственно говоря, балетное искусство, балетный спектакль, то в тот момент это было совершенно не так, и об этом Фокин. Был вынужден написать, но, ну, конечно же, не получил никакого ответа. Фокин протестовал против засилья бездушного трюкачества итальянских балерин. А письмо, как я уже сказала, остается без ответа, но мысли о пре преобразовании роятся в голове Фокина. И вот наступает 1905 год, год первой русской революции. 9 января 1905 года бастующие рабочие с петербургских окраин собрались у Зимного дворца для подачи царю петиции о прекращении войны с Японией и принятии мер против гнета капитала над трудом. Главными лозунгами петиции, которые спровоцировали трагедию, вошедшую в историю как кровавое воскресенье, были права на самоопределение, свобода личности и осуждение чиновничества. Призывы к гражданской свободе и независимости дошли от рабочих, кварталов Петербурга до самых привилегированных учреждений культуры царской России. В феврале случилась забастовка студентов Петербургской консерватории. Студенты просили, чтобы ежемесячно ставились оперные спектакли с участием студентов – певцов, дирижеров и полного состава оркестра, где студенты играли бы на инструментах, на которых они учатся. Они просят библиотеку, повышения уровня академических занятий и вежливо об... вежливого обращения со стороны служебного персонажа и преподавателей. В марте на грани волны протеста Николай Римский-Корсаков, открыто выражавший свои либеральные убеждения в прессе и поддержавший студентов, был уволен с должности директора консерватории, в результате чего ее покинули также Александр Глазунов и Александр Минуа. Консерватория стала не единственным учреждением искусства, которое всколыхнули события 1905 года. Осенью забастовка разразилась в императорском балете. А, понятно, что на фоне общей революционной панорамы забастовка танцовщиков представляла собой лишь незначительный крошечный эпизод. Тем не менее, она оказала крайне значительное влияние как на само возникновение русского балета, знаменитой антрепризы Сергея Павловича Дягилева, так и на его эстетику. Забастовка в Мариинском театре возымела именно такой эффект. Она превратила инакомыслящих членов труппы в инициаторов хореографического раскола. Забастовка выявила недовольство, усилившееся из-за кризиса в руководстве и художественного упадка, который последовал за золотым веком императорского балета в 1890-х годах, о котором мы говорили выше. Многие, принимавшие участие в бунте, были позднее уволены без особой причины – Об этом вспоминает Бронислава Нежинская, сестра э, Вацлава Нежинского. Э, те, которые остались, не получали хороших ролей или очень медленно продвигались по службе. Те из бунтовщиков, которые не были уволены, они э, оказались на очень невыгодном положении. Многие из забастовщиков и примкнувших к ним приняли предложение Сергея Дягилева стать частью труппы «Русский балет» гастролирующей компании. Частная компания, которая гастролировала в Париж, Гастролилова в Париже и других важных городах Европы. Итак, Фокин. Становление Михаила Фокина как хореографа совпало по времени с революцией 1905 года и выявило как общественные, так и художественные противоречия, породившие беспорядки в Мариинском, в Мариинском театре. В период с февраля 1906 года по март 1909 года Фокин поставил по меньшей мере две дюжины балетов и танцевальных номеров. Почти все постановки состоялись вне стен Мариинского театра. Его соратниками были другие мятежники из театра, такие как Анна Павлова, Тамара Корсавина, его жена Вера Фокина и позже Вацлав Нежинский. Первым опытом хореографа стал балет «Асос и Галатея» 1905 год. Фокин, это был балет для выпускных экзаменов, Фокин обратился к истории искусства и танца Древней Греции. Примечательно, что роль Фавна в этой постановке совсем ю... исполнил совсем юный Вацлав Нежинский, хотя он и не был одним из выпускников, на которых ставился балет. В 1907 году Фокин присутствует на «Важном вечере», где кроме него были художники из журнала «Мир искусства», так называемые «Мир искусники», друзья и соратники Дягилева, художники, с которыми у него обнаружив... обнаруживается общность взглядов и интересов. С этого момента все следующие постановки Фокин делает вместе с Александром Бенуа и Львом Бакстом постановки для Мариинского театра, но в основном это постановки для русских сезонов Дягилева. Это Шопиньяна, Шехеразада, Павильон Армиды, Синий Бог, Петрушка, Жар-Птица, Призрак Розы, Нарцисс, Тамар. Почти во всех перечисленных балетах танцевал Нежинский. Премьеры проходили в Париже в разные сезоны. Я не имею времени в данной лекции подробно останавливаться на творчестве Фокина, хотя оно того заслуживает и также деятельности антреприза Дягилева. Но без реформ Фокина и мир искусников э, невозможно перейти к Нежинскому, так как его модернизм вырастает как протест именно против этой символистской среды и атмосферы. Итак, в чем же состояла революция Фокина в плане танца? Что именно он изменил? Хотя прежде следует осветить еще один аспект и особенность развития балетного театра того времени – Балетный театр испытывал колоссальное влияние Московского художественного театра. Именно в это время балетмейстеры и танцовщики посещают постановки Станиславского. Артисты обмениваются опытом. Работами Станиславского увлекается Фокин. Ему нравилось прежде всего, что этими спектаклями руководил принцип непрерывного развития действия, чего не было в балетах Петипа. А также хореографу привлекал сценический реализм. Наряду с ним работа Фокина воплощала еще один принцип художественного театра – отношение к ансамблю как к живому коллективу. Балену во – так назывался тип балетного представления, который придумал Фокин – идет вперед от выразительности лица к выразительности всего тела, от выразительности индивидуального тела к выразительности группы тел и выразительности массового танца всей толпы. Слово «толпа» здесь ключ к пониманию его формального метода и освободительного видения. Вспоминаем революцию и идеи освобождения. На всякий случай, я все-таки скажу, что за толпа была у Фокина. Это, условно говоря, рабы, которых выпускает на волю Шихирозада в одноименном балете. Это толпа сельфит в Шалпине, именно толпа сельфит в Шепиняне, Гуляю... гуляющая... гуляющая публика в Петрушке и стая жар птиц, например. Фокин устраняет диагональные и прямоугольные построения, типичные для Пятипа, превращает кардебалет в собирательного артиста, проникнутого в идеи и смысл постановки. В балетах Пятипа кардебалет служил окружением балерины, помещая ее в рамки столь же четкие, как этикет императорского двора. Она также всецело руководила сценой, как царь своими подданными. Вокруг нее в порядке возрастания значимости располагались танцовщики менее высоких рангов корифеи это группы группа восьмерки тут группа по восемь человек по четверки деми солисты в парах да, пары пары солистов и э, солистки и первые танцовщицы это э, так называемое буквальное окружение балерины да? то есть они э, это афишные афишные партии но э, для, для э, ролей э, афишные партии роли Роли, э, как бы роли вокруг балерины, да, то есть менее значимые, чем роль балерины. В этой же группе практически оказывался и ее партнер, э, но все-таки вслед за ней упоминался. А в противовес этому Фокин отменил всевозможные привилегии и внешние проявления рангов в своих спектаклях, в своих балетах. А в его работах балерина перестала существовать обособленно и стала сливаться со своим новым демократизированным окружением. Снова влияние революции, образ толпы. антиакадемичность Фокина просматривалась в том, как он использовал корпус и руки. Корпус был освобожден от корсета вертикальности. Ну, корсет, корсет, корсет в буквальном смысле это как бы часть, верхняя, часть, верхняя часть пачки, да, крепкая и жесткая, да, которая, которая, сжимала, которая сжимала тело, тело балерины для, действительно для создание такого эффекта вертикальности и для а, того, чтобы тело ну, как бы все время находилось в такой вот одной жесткой вертикальной позиции. А, руки от округлых форм, то есть а, так называемые круглые руки, а, поднятые венчиком над головой, вот они отменялись. Вот эти все позы, а, красивые позы пор де -бра, а, они были в спектакле Фокина отменены. Его целью в обоих случаях было повышение выразительности тела путем расширения его контуров, увеличения его пластичности и трехмерности. Реформы оказались революционными. Менее чем за 10 лет Фокин изменил облик танцовщицы и пересоздал ее тело. Раньше при наклонах корпус редко отклонялся от вертикальной линии. Подвижность была сконцентрирована в ногах. Ножная техника. А так называемая фокинская мимика всего тела требовала от корпуса такой же гибкости и выразительности, как и от конечностей. Избавив женщин от корсетов, он дал свободу и талии, и спине. Отказавшись от старого следования вертикали, провозгласил красоту изогнутых линий. Вспоминаем стиль модерн в архитектуре и символизм в живописи. Фокинские перегибы назад и наклоны вперед, рывки в сторону и повороты в талии превращали тело в способную к расширению спираль. Он настаивал, чтобы руки производили естественное впечатление, чтобы они раскрывали самую глубину чувств танцовщика и передавали эти личные эмоции зрителю. Фокин хотел работать с раскрепощенным женским телом, ставить балеты на балерин нового типа, но в рамках антрепризы Дягилева это ему удавалось не в должной мере, поскольку в центре всех историй стоял фаворит, новый фаворит – Сергея Дягилева «Вацлав Нежинский». В 1912 году Нежинский провозглашается хореографом, а Фокин уходит. Что нужно знать о биографии Нежинского, чтобы понять, почему именно ему удалось в 1913 году совершить свой самый главный прыжок в жизни, а именно прыжок в модернизм? Собственно, ничего. Практически ничего не поможет нам с ответом на этот вопрос поскольку этот ответ лежит вне истории балета, как дисциплины. Здесь нам на помощь приходит лакановский психоанализ. Существует интереснейшее исследование Анастасии Архиповой, на котором мы также не можем подробно остановиться в рамках нашей лекции, так как психоанализ требует использования специальной оптики. Тем не менее, вариант ответа на сегодня имеется. Я о нем кратко упомяну в конце лекции. Итак, Нижинский родился в семье танцовщиков не артистов балета, а именно танцовщиков польского происхождения. Польша была не совсем самостоятельным государством, поэтому польские артисты свободно выступали по всей России. Это было нормой. Нежинский родился непосредственно в Киеве, где тогда гастролировала труппа его отца Томаша Нежинского. Значит, еще раз, момент, момент происхождения Нежинского. Мы называем Нежинского русским танцовщиком и хореографом с с польскими корнями, да, или польского русским танцовщиком польского происхождения. И рождение в Киеве, конечно, здесь ни о чем не говорит, потому что это все были границы как бы Российской империи, но, тем не менее, его родители были полностью поляками. Мама, да, известно, что Нежинский принимал участие во всех представлениях, то есть вовлекался в танцы с раннего детства, После рождения Брониславы, третьего ребенка в семье, родители Васлова расстались по инициативе Томаша, у которого появилась новая семья. Мама Нежинского Элеонора Береда перевезла детей в Петербург, чтобы быть поближе к столичным врачам для лечения Стасика Станислава, Станислава Нежинского, незадолго до того выпавшего из окна и остановившегося в развитии. Это тоже легенда, которую придумала Элеонора, чтобы скрыть врожденную болезнь Станислава, чтобы никто не думал, что другие дети тоже могут быть больны. Она предпочла придумать физическую причину для начала его заболевания. То есть, когда о, мальчик падает из окна, он получает действительно физическую травму, но, видимо, душевная болезнь у него, конечно, уже была. Дело в том, что Элеонора надеялась устроить детей в престижное театральное училище, куда они один за другим и поступили. Государство а, брало на себя все расходы по содержанию детей на 8 лет. Для Элеоноры и других несостоятельных родителей это было действительно важно, так как дети были, одеты и получали хорошую, были сыты, одеты и получали хорошую профессию, а мизерные частные средства она тратила на лечение больного сына. А, существует легенда, что... Нижинского взяли после того, как он на экзамене показал свой прыжок, вышел на середину и прыгнул. Опять же, да, легенда, конечно же, ни о чем, да, потому что у него были всякие другие данные, да, которые, которые, нужны, были, которые нужны были для бали, которые, благодаря которым брали в балет. Но, тем не менее, рассказ про этот прыжок существует. Есть и другая легенда, согласно которой Нижинский и другие ученики стали случайными свидетелями расправы над рабочими в Кровавое воскресенье, что якобы вспомнилось в моменты, когда Нежинский ставил весну священную. Конечно, это страшное видение имело последствия, но не такие, как думали некоторые исследователи. К сожалению, интеллектуальное развитие Нежинского происходило слишком медленно. Он с трудом усваивал теоретические знания, и если бы не феноменальные способности к танцу – его бы сочли умственно отсталым. Это был бы, конечно, неверный диагноз. У Нижинского была от природы так называемая психотическая структура и налицо признаки психического заболевания. Неизлечимого, но при определенных обстоятельствах, позволяющего человеку справляться с ним, включаясь в работу. Он искал самого себя в искрящихся образах золотого раба, летающего юноша в шипеняне, парящего призрака розы. Важной чертой этих персонажей была красивая андрогинность, немужественность. Костюмы Нижинского не были традиционно мужскими, они походили на платья, туники, юбки благодаря, благодаря Баксту, который, собственно говоря, и создавал эти струящиеся вуали, украшенные цветами. А все это смотрелось естественно внутри мироскуснической эстетики красоты. И еще несколько слов о болезни. Некоторым артистам, писателям, художникам удавалось прожить с похожим психозом долгую жизнь в искусстве. Они его сами в процессе творчества завязывали. Есть такой термин специальный психоанализ завязывания психоза. Но в судьбе Нежинского было слишком много драм. И главной драмой стала война. Сначала на уровне предчувствий, и позже война просто прервала его работу, и художник буквально погрузился в болезнь. Другой яркий пример – Уже э, долгой жизни в искусстве это художница Луис Буржуа, автор знаменитой скульптуры «Громадные паучихи Маман», приезжавший в Москву в музей «Гараж». А через лепку и резку она буквально заплетала свой психоз и стопроцентно состоялась в профессии. Прожила длинную, долгую жизнь. А, у нее была семья, были дети. А вот она, а, она в какой-то мере преодолела. Мы не знаем, не можем сравнивать степени степени погруженности в эти психозы, буржуа и Нежинского. Видимо, Нежинский в силу каких-то причин был погружен больше, но, тем не менее, истории в чем-то схожие. Но мы вернемся назад, когда искусствоведы еще до исследований психоаналитиков тоже пробовали объяснить необыкновенный дар Нежинского танцовщика и позже хореографа. И ближе всех к разганке, мне кажется, подошел э, Вадим, Вадим Моисеевич Гаевский в книге «Дивертисмент» главном бестселлере о балете XIX и XX веков. Историк и искусствовед Вадим Гаевский, э, словно предчувствуя, что казус Нежинского вот-вот напишется, да, этот казус написала Анастасия Архипова, вот-вот напишется, он определяет Нежинского как художника фавна. Сейчас на минуточку отвлекусь, скажу два слова про Вадима Моисеевича Гаевского. Это историк балета, который прожил очень искусствовед, который прожил достаточно долгую жизнь, она практически равнялась 20-му, 20-му, уже 20, начало начала 21 века. Он умер в достаточно серьезном, солидном возрасте летом 2000, 2022 года. И до конца жизни, до конца дней он трудился над новой книгой, которая... Видимо, скоро, скоро появится, скоро выйдет. Сейчас она готовится к печати. Итак, Гаевский определяет Нежинского как художника фавна. «Художники фавны», — пишет Гаевский в разделе книги, посвященной Нежинскому. «Художники фавны — это художники исторического перепутья, художники счастливой идеи, которую они не могут выразить полноценно». Он больше угадывает, нежели понимает, больше жестикулирует, нежели говорит. Беспомощный жест Петрушки Нежинского – живая иллюстрация к этой теме. А, гармония творчества художнику Фавну совершенно чужда. Счастливое равновесие замысла и технических средств почти незнакомо. Идея его гениальна, а техника несовершенна. Речь идет об арсенале хореографа, не танцовщика. Техника танцевальная, конечно же, была высочайшая у, у Нежинского. Для постановки «Весны священной» Нежинский потребовал фантастическое количество репетиций – 120, потому что захотел обновить не только старый балет, балет Петипа, но и новый балет, балет У, о котором мы говорили выше, балет Фокина. В «Весне священной» он рвал с эстетикой Фокина. То есть это эстетика, внутри которой, собственно говоря, Нежинский и э, запомнился, запомнился парижской, лондонской, берлинской публике да, в балетах, э, в образах золотого раба, юноши в шипеняне, в, в Призрака Розы и так далее. И он э, в один момент, в, 2000, э, в 1913 году, рвется с этой эстетикой, значит, продолжает Гаевский, а именно с эстетикой красивого плена. Весна священная — некрасивый балет в истории балетного театра. Хореограф открыто экспериментировал с выворотностью расскажу, что такое выворотность. Это способность танцовщиков в танце развернуть бедра, голени и стопы в положении, при котором правильно поставлен корпус, а бедра, голени и стопы повернуты своей внутренней стороной наружу. Голени, Бедра, голени и стопы повернуты своей внутренней стороной наружу. Фокин не требовал от танцовщиков выворотных позиций, потому что они казались ему неестественными, неудобными и некрасивыми. Он любил позицию параллельно стоящих стоп и, собственно, ввел ее а, в балетный арсенал. А Нежинский придумал позу стопы, смотрящие внутрь. Еще, а, еще одно, Гаевский называет это носки, носки, смотрящие, носки, смотрящие внутрь, еще более неудобную и некрасивую, к тому же, да, вот, это, вот эту позу. Он считал эту выворотность вдвойне выразительной. И эта новая выразительность, она была ненатуралистичная. То есть он уже уходит от натуралистичности, естественности, реализма Фокина. Так же, как ненатуралистичен был его фавн. Профильные композиции, рваный замедленный ритм. Фавни не были. Это другой балет, который Нежинский представляет в 1912 году. В фавне не было танцев, было замедленное движение артистов, когда весь корпус, руки и ноги развернуты в профиль. А еще элемент опущенные как виноградная лоза кисти. Это все элементы той новой техники выразительности, которую создавал Нижинский и к он теперь в весне священной присоединил, присоединил выворотность внутрь носками. Вот оно выражение Гаевского, правильное, выворотность внутрь носками. Еще одно удачное выражение Гаевского. Придуманный им язык был тем же языком, уже, которым уже пользовались художники авангарда. Кубист, Пикассо, авист Матис. Нежинский изобрел этот язык как средство, которое помогло ему на какое-то время стабилизировать свой зыбкий внутренний мир. Но работая с партитурой Стравинского, Нежинский шагнул в модернизм. Вот что пишет американская исследовательница Линга Рафала. «В весне священной Нежинский сотворил символ XX века, итог модернизма в его наиболее провокационном, провокационных и неожиданных проявлениях. Отныне балет, как и другие виды искусства, сможет создавать выразительные стили, настолько же мощные, глубоко личные, живые и современные». В дверь модернизма, открытую Нежинским, войдут другие деятели русского балета. Леонид Мясин, Бронислава Нежинская, сестра Вацлава и Джордж Баланчин, создатель американского балета. Он войдет в эту дверь и откроет другую, неоклассику, но это совсем другая история и другая революция.